32. Ты смотришь на здание, на пятый этаж, где горит свет, и ты знаешь, что она дома, знаешь, где она была, тебе даже удалось немного с ней позабавиться, жаль, что маловато. Ты закуриваешь сигарету, затягиваешься. Тебе надоела эта слежка. Вообще, зачем он тратит на это мое время? Может, он пытается занять тебя ерундой, убрать с поля? Он ведь знает, что сляжка — это не твой уровень. Ты его коллега в главном и партнер во всех смыслах этого слова. Но ты проглотишь и это. Ты сделаешь все, о чем он просит, потому что у тебя есть цель. Бросив взгляд в другую сторону, ты видишь крутого перца. И он тоже тебя видит, но это не имеет значения. Он тебя не знает. Ты идешь ему навстречу, даже решаешься взглянуть ему в лицо, проходя рядом. Ваши взгляды на мгновение встречаются, хотя он тебя не видит. Смотрит куда-то в себя и даже напевает, вставив в уши наушники. Он счастлив. Недолго ему осталось радоваться. Ты идешь дальше, оборачиваешься и видишь, как он отпирает входную дверь. Ты отмечаешь время и отсылаешь сообщение, что он дома, что они оба дома и останутся на ночь. Ты возвращаешься на свое место на тротуаре и поднимаешь глаза — представляя, как они целуются, раздеваются, и чувствуешь легкое возбуждение и зависть, даже, пожалуй, ревность. Хватит на сегодня слежки, пора домой, у тебя своих забот полно».